Глава двадцать третья. Сколько стоит спасенная жизнь? Здравствуй, Иван. Массивные очки блеснули в тусклом свете. Взгляд его был внимательным, испытующим, холодным. «Добрый вечер, Прохор Иванович», — сказал я. Удивился? Нет, пожалуй, что. Можно сказать, я даже ждал чего-то подобного. Только не знал, в какой именно форме наша встреча произойдет. «Значит, вот так. Ну что ж, эффектно. Получается, что ты мне жизнь спас», — после долгой паузы проговорил он. «Даже не знаю, что за помрачение на тебя нашло. Не похоже, что он намерен броситься ко мне целоваться в десны. Скорее, просто констатировал факт, даже с некоторой досадой как будто». «Получается, что так», — кивнул я, ожидая продолжения. Не просто же так он караулил меня у подъезда Феликса, выкурив половину пачки редкого в союзе Мальбора и парясь в распахнутой дорогущей дубленке. «Не знаю, чего именно ты добивался, Иван, но...» Каждое слово, казалось, давалось ему с некоторым трудом. «Но... спасибо. И поскольку я не люблю находиться в долгу, то...» Он завозился, извлекая из кармана портмоне. Щелкнул замочек. Слегка дрогнувшими пальцами Прохор извлек из недр кошелька толстую пачку сизых четвертных. Зашелестели купюры. Четыре, восемь, двенадцать. Тысяча рублей. Хороший способ сказать спасибо бедному родственнику, усмехнулся я, но кивнул и деньги забрал, конечно. — Мы в расчете? — резко спросил Прохор. «Или ты хочешь чего-то еще?» Я смотрел на его лицо. Разглядывал, можно сказать. Настоящий Иван Мельников считал этого человека злом и активно под него копал. А я обнаружил, что этот холеный чиновник совсем не главная спится в колесе. Вряд ли он безгрешен океагнец, но все же. Меньшее зло. Наверняка мутит какие-то схемы, подворовывает у государства себе в карман». Но вот устилать свой путь трупами — это почерк совсем другого человека. А Прохор... Да черт его знает, что с ним такое. Но свои долги он платит. Нашел же способ выйти на меня и всучить хотя бы денег. Хотя мог этого и не делать. Пожалуй, вы можете еще кое-что сделать. Задумчиво проговорил я. — Ну, вот теперь я тебя узнаю. Внимательные глаза за стеклами очков подозрительно сузились. Маленький говнюк вместо Прохора закончил мой ехидный внутренний голос. — Чего ты хочешь? — Прохор Иванович, вы же наверняка уже знаете, что произошло с Сергеем Семеновичем. — Кто это? — отрывисто спросил он. — Наш главный редактор, — объяснил я. «Тарапыгов — Тарапыгов? — усмехнулся он. «Ну да, конечно, слышал. В красках расписали, можно сказать». «Вот какое дело!» — медленно проговорил я, стараясь тщательно подбирать слова. «Надо же! А второй раз спросить оказывается гораздо проще. Слова уже не застревают в горле, как проглоченные случайные ежи. И собственная речь не кажется фальшивой и натянутой. Место главного редактора теперь вакантно, и я хочу временно его занять». «Для постоянной должности я еще слишком молод, но вот попробовать свои силы мне уже хочется». «И все?» — кустистые брови Прохора удивленно приподнялись. «И все?» — кивнул я. «Я не могу понять, что с тобой такое случилось?» Глаза Прохора сверлили меня, как алмазные буравчики. «Ощущение такое, что я говорю с совершенно другим человеком». Раньше тебе даром не сдалась бы эта многотиражка. «Переоценка ценностей, Прохор Иванович», — хмыкнул я. «Я тебя услышал», — прохладно проговорил он. «Я могу рассчитывать, что ты больше не будешь ко мне цепляться». «Обещаю», — кивнул я. «У меня теперь другие интересы, правда?» «Очень рад», — сухо сказал он. «Но только давай без выкрутасов». — Если сумма недостаточная, ты скажи прямо сейчас. — Все в порядке, Прохор Иванович, — сказал я, похлопав себя по карману, где покоилась толстенькая пачка сизых купюр. — Мы все-таки какая-никакая родня? Он усмехнулся тоже и всем своим видом дал понять, что разговор окончен. И подвозить до дома меня его блестящая черная «Волга» вовсе не собирается. — До свидания, Прохор Иванович. Сказал я, открывая дверь в снежную темноту. «Надеюсь, больше не увидимся», — хмыкнул он. Разумеется, нагреб полные ботинки снега. Поскользнулся, пока бежал за грохочущим троллейбусом. Успел впрыгнуть в заднюю дверь, но вредный водитель этой самой дверью прищемил мою филейную часть. Я пошарил по карманам. Нашел последний завалявшийся там билетик. Сунул его в пасть компостера. Отметил про себя — что надо не забыть купить новую книжечку. Пробрался через пустой салон к первому сиденью. Хоть чуть-чуть ноги на батарее посушу, пока еду. Расслабился. Интересно получилось. Прохор явно посчитал, что я продешевил, что мог бы попросить чего-то более существенного, чем временно посидеть на троне главного редактора заводской многотиражки. И он был уверен, что настоящий Иван явно потребовал бы чего-то другого. С другой стороны, откуда Прохор мог знать мотивы настоящего Ивана? Троллейбус, дребезжа и грохоча, несся сквозь снежную круговерть. Прохожих уже практически не было. Медовый свет фонарей выхватывал из окружающей реальности отдельные фрагменты. Стеллу с крупными буквами «Слава труду», афишную тумбу городского театра драмы. Синий-белый киоск — союз печати. Редкие прохожие прятали лица в поднятые воротники и торопливо и неуклюже куда-то спешили. Домой, наверное. Как и я же. Мимоходом подумал, что было бы отлично, если бы Даша не вернулась больше к разговору про Лизу. Все равно сказать мне было нечего. Говорить про девушку гадости мне не хотелось. В конце концов, девушка не виновата, что она такая, какая есть. А что до химического барана на голове? Ну так, волосы не зубы, отрастут. Все равно Лиза была забавная. Я не хотел с ней встречаться и объясняться. Вроде бы все уже друг другу сказали. Но что-то приятное напоследок сделать все равно хотелось. Правда, я пока не придумал, что именно. Впрочем, теперь у меня стало больше возможностей благодаря щедрому спасибо Прохора Ивановича. Отправить цветы? Подарок какой-нибудь дефицитный купить или еще что-нибудь. Настроение было хорошим, вот и хотелось причинять добро всем подряд. Жалко, что магазины уже закрыты. Так бы я еще бутылочку вина прикупил к имеющейся коробке с эклерами, чтобы Дашу порадовать. Я замер возле двери и прислушался. Похоже, Даша не одна. Кто-то у нее в гостях. Тихий женский голос. Сразу даже не разобрал, чей именно. Понял только, когда они вместе рассмеялись. «Дарья Ивановна!» «А будешь ждать у моря погоды, так и досидишься до старой девы, как я!» Закончила свою мысль хозяйка моей комнаты. «Да я все понимаю, Дарья Ивановна!» Смущенно сказала Даша. «Ну не буду же я руку и сердце предлагать!» «Ты не сомневайся, Иван, парень положительный, у меня на такой глаз наметан!» Вещала Дарья Ивановна. А что до других девок, так это он перебесится, все они, кобели такие. — Обо мне, что ли, болтают? — весело подумал я, изобразил ногами громкие шаги и распахнул дверь. — Добрый вечер, девушки! — широко улыбнулся я. — Чаевничаете? А у меня как раз тут пирожные. — Ой, да мне уже пора! — Дарья Ивановна торопливо вскочила. На руках ее все еще были бинты, но выглядела она уже вполне неплохо. Даже лучше, чем когда я ее первый раз увидел. Будто помолодела и лицом просветлела. И платок челма на голове, будто она только что из ванны вышла. Тот самый стиль, который ее в будущем прославит. Даша посмотрела на меня искоса, немного смутившись. Даже щеки порозовели. Да, точно обо мне судачили. — Да ладно, не спешите, Дарья Ивановна! Я ловко поставил на табуретку, которая играла в нашей комнате роль чайного столика, коробочку, покрытую мокрыми пятнами растаявших снежинок. Пирожные, правда, очень вкусные. Феликс другими не угощает. Хотел еще вина купить по дороге, но магазины уже закрыты. — Эх, молода зелена! — всплеснула руками Дарья Ивановна. — Завтра на работу, а он про вино думает. Но уходить передумала и опустилась на стул обратно. Просидели мы почти до полуночи. Болтали по-соседски, сплетничали. Дарья Ивановна увлеченно рассказывала разные случаи из жизни коммуналки. Про то, как прошлая жиличка в ее комнате любила надолго занимать ванну и придумывала для этого самые разные поводы. То болезнь себе редкую придумает, то истерику устроит. А сама чужой шампунь в воду льет, чтобы в ванне с пеной понежиться. Ну и Томка из первой комнаты Но и Томка из первой комнаты однажды решила ее проучить. И вместо шампуня налила во флакон обойного клея с зеленкой. Руга не было на всю квартиру потом. Тепло получилось. Лампово так, по-семейному. Даша была тихой и задумчивой. То и дело сцепляла пальцы на руках, краснела. Бросала на меня непонятные взгляды. А я смотрел на ее руки и в очередной раз думал что, может, и правда, зря и тяну. Дашка — отличная девчонка, задорная, остроумная, любовница прекрасная. Кроме того, мы коллеги. Лучшего компаньона для того, чтобы пережить девяностые, придумать сложно. Может, и правда, пойти завтра в ювелирный, выбрать колечко с симпатичным камушком, купить цветы, пригласить в ресторан. Ну, красиво сделать, в общем, чтобы как в кино песню в ее честь заказать. Девушки такое любят, даже такие эмансипированные и самостоятельные, как Даша. Я фыркнул, вспомнив рассказы родителей о правилах личной жизни в эти годы. Мол, нужно сначала два года ухаживать, ходить за ручку и даже не целоваться. И только потом, может быть, девушка согласится. При этом после двадцати девушку начинали тыкать в то, что она старая дева. Интересно получается». Получается, что ухаживать надо было начинать еще со школы, чтобы вписаться во все эти морально-временные рамки. Или как? Начинаешь с девушкой ходить в восемнадцать. Водишь в кино, потом уходишь в армию. Девушка, верно, два года ждет. И эти два года и засчитываются за два года ухаживания. Я снова фыркнул, чтобы не рассмеяться. — Вот теперь мне точно уж пора. Первый час ночи, — заторопилась Дарья Ивановна. «Очень вкусные пирожные. Где твой Феликс их берет, говоришь?» Даша положила голову мне на плечо и тихонько засопела. А я заснуть не мог долго. Мысли лезли в голову, наскакивая друг на друга и перебивая. Я уже почти представлял себя в кресле главного редактора и обдумывал, что могу поменять в газете, чтобы не пойти в противоход с линией партии и комитета комсомола. Прикидывал, что какие медиастили, которые изобретут в будущем, могут применить уже сейчас, а с какими придется чуть-чуть повременить. Потом мысль сворачивала в сторону разговора с Прохором и попыток прикинуть, что за отношения были у Ивана с этим человеком. Очень уж многозначительный у него был взгляд. Не ненависть, конечно, как у Игоря, но, похоже, я его реально здорово достал, пока был настоящим Иваном Мельниковым. Про Игоря я старался не думать. Очень плохо себя представлял, чтобы с ним такое сделать, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой в своей жизни. Да и в жизни города тоже. Все-таки на убийство я был откровенно не готов. Надо было заманить его в какую-нибудь ловушку, чтобы он наконец-то перестал быть невидимкой для советского правосудия. Только вот что за ловушку придумать? В какой-то момент своих размышлений я провалился в сон. Дернулся, пытаясь пошевелиться, но понял, что не могу. Вокруг меня опять была комната, обитая фанерными листами. За стеклянной стеной, за пультом, сидел человек в белом халате и массивных роговых очках. Лицом он смутно был похож на Прохора. Что-то загудело, будто за стеной работала центрифуга стиральной машины. «Эксперимент номер восемьдесят дробь один», — зазвучал искаженный голос из черной коробочки динамика. «Испытуемый, вы готовы?» «Ну, это смотря к чему», — проворчал я, все еще пытаясь пошевелиться. Широкие кожаные ремни притягивали мои запястья и лодыжки к деревянному креслу. Еще один ремень, вроде тех, которые таскают на тренировках тяжелоатлеты, перехватывал корпус. Голова... Головой я тоже пошевелить не мог. Виски сдавливал металлический обруч. Натуральный такой электрический стул, как в зеленой миле. Я буду показывать вам картинки, а вы называйте три первых слова, которые приходят вам в голову. — А если я неправильно отвечу? — поинтересовался я. — Нет неправильных ответов. Эксперимент показывает глубину ассоциаций. — прохрипел динамик. «Но за что-то же меня должно дергать током?» Я усмехнулся. «Иначе зачем вся эта сбруя?» «Хорошо», — согласился доктор. «Ассистент, внесите поправку в условия». От ассистента мне было видно только белобрысую макушку. Похоже, молодой парень в этот раз. Доктор поднял руку с первой карточкой. Я напряг глаза, пытаясь усмотреть что-то в мешанине кривых линий. Никакой осмысленности, будто кто-то взял ручку и долго-долго вводил ей по листу бумаги. «Три слова», — напомнил доктор. «Да подождите вы», — буркнул я. Раздалось гудение, меня затрясло. Линии на листе пришли в движение и начали складываться в знакомое лицо. Женское. Это Аня. Только нереалистичный портрет, а будто рисовал ее уличный шаржист, Кривое такое все, со слащавой улыбкой и хитрым прищуром. — Шприц, многоэтажка, космос! — сказал я, и трясти меня тут же перестала Линии на листе смешались обратно в бессмысленную мешанину. Доктор поднял следующую карточку, покрытую аляповатыми пятнами краски. Желтые, зеленые, бурые. Как будто ребенок взял кисточку и измазал лист в акварели совершенно не задумываясь о том, что это должно значить. Три слова раздалось из динамика. Белобрысая макушка ассистента качнулась. Снова раздалось гудение, и меня дернуло током. На карточке словно начался мультик. Пятна начали менять форму, перетекать друг в друга, сливаться, пока не превратились в лицо. Тоже вполне узнаваемое, хоть и не очень реалистичное. Кудряшки, Родинка над губой, густо накрашенные губы. Лиза. — Петушок, чемодан! Я хихикнул. — Баран! Гудение прекратилось. Пятна снова стали бессмысленными пятнами. Доктор поднял третью карточку. Но она была пустая. Просто чистый белый лист. Я напряг глаза так, что стало больно в висках. Ничего. Хотя какие-то едва заметные штрихи с волос толщиной. Три слова раздался требовательный голос доктора. Пульт взвыл, меня снова начало трясти, но ничего на листе как будто бы не менялось. Вроде бы штрихи как-то задвигались, но ничего осмысленного не появилось. Меня затрясло сильнее. Я ничего не вижу, сказал я. Три слова настаивал доктор. Тут из-за пульта поднялся ассистент. Он ее не помнит. Зазвучал из динамика другой голос. Знакомый и незнакомый. Зато его лицо. Его лицо было моим. Голову сжал металлический обруч, как будто одномоментно став тесным. Я вскрикнул от боли и проснулся. Надрывался будильник. Даша поворочилась, натянула на голову одеяло и повернулась на другой бок. «Опять эти странные сны!» — недовольно подумал я и спустил ноги на пол. Наверное, это все значило что-то важное. Только я всегда был хреновым толкователем сновидений. Так что я встал и пошел умываться, бриться и чистить зубы. Сейчас надо приготовить завтрак, разбудить Дашу, которая умудрялась игнорировать даже мой зверский будильник, и топать на работу. «Ну что, сначала я, потом ты?» — сказала Даша, когда мы вышли из подъезда. — Все равно все уже или знают, или им все равно. Даша победно улыбнулась и взяла меня под руку. Мы вывернули из двора, подождали зеленого сигнала светофора, перешли широкий проспект и трамвайные рельсы. На статуе, поднявшего вверх шину рабочего, за ночь выросла здоровенная шапка снега, так что казалось, что он держит в руках не колесо, а поднос с сахаром. А рядом со статуей... — Иван! — девушка направилась нам навстречу. — Иван, нам нужно поговорить.